Работа на руднике идет своим чередом, но поговаривают, будто в горе не оказалось того, чего ожидали. Специалист по горному делу, уезжавший домой, приехал опять и привел с собой еще одного специалиста. Они бурят, взрывают, основательно все обследуют. В чем, собственно, дело? Медь хороша, но ее мало, она не идет в глубину, Толщина жилы увеличивается чем дальше к югу. Жила становится мощной и великолепной как раз там, где проходит граница участка, а дальше уже идет казенная земля. Первые покупатели не придали особого значения своей сделке. Это был семейный совет. Несколько родственников, купивших землю с целью спекуляции. Они не обеспечили за собой всей горы, всей мили, которая шла до ближайшей долины. Нет, они купили у Исаака, Селандра и Гейслера маленький кусочек и перепродали его. Что же теперь делать? Начальники, мастера и специалисты по горному делу отлично во всем разобрались. Надо немедленно вступать в переговоры с казной. И вот они посылают домой, в Швецию, нарочного с письмами и картами. А сами едут на север, к Ленсману, чтобы заключить контракт на покупку всей горы к югу от озера. Но тут начинаются затруднения. В дело вмешивается закон. Они иностранцы, впрямую купить гору они не могут. Они знали об этом сами и приняли меры. Но южная часть горы уже продана, чего они не знали. Продана говорят господа, давным-давно, много лет назад. Кто же ее купил? Гейслер. Какой такой Гейслер? Ах, тот! купче утверждена, говорит Ленсман. Это была голая скала, она досталась ему почти даром. Черт возьми, что же это за Гейслер, о котором мы то и дело слышим? «Где он?» «Бог его знает, где он!» «Господам приходится посылать в Швецию другого нарочного. Надо же выяснить, кто такой этот Гейслер!» «А пока всем рабочим тут делать нечего!» «И вот теперь Густав пришел в Селандра, таща на спине все свое земное достояние!» «Вот я и пришел, — сказал он, — да, — Густав расстался с компанией. То есть в последнее воскресенье он несколько неосторожно выразился насчет Медной горы. Слова его тут же передали мастеру и инженеру, и Густав получил расчет. «Счастливо оставаться! Да ему, пожалуй, как раз этого и хотелось. Теперь его приход в Силандро ни в ком не возбудит подозрений. Он тот же получил работу на постройке скотного двора». Они выводят кладку, и когда немного погодя, с горы приходит еще один человек, его тоже определяют на стройку, образуются две смены, и работа подвигается быстро. К и скотный двор непременно будет готов. А с горы, один за другим, приходят все новые и новые рабочие. Им отказывают, и они отправляются на родину, в Швецию. Разведочные работы приостановлены. Словно горестный вздох вылетел из груди села. По глупости люди не поняли, что пробная разведка — это всего лишь разведка, которую делают на пробу. Так оно и оказалось. Уныние и дурные предчувствия охватили жителей села. Деньги стали появляться реже. Заработки уменьшились. В лавке в Великом Наступило затишье. Что же это такое? Ведь все шло так хорошо. А уже завел флагшток и флаг, купил на зиму полость из шкуры белого медведя для санок. Вся семья его разодета в пух и прах. Это все, конечно, мелочи, но случались и крупные события. Двое новоселов купили участки высоко, в горах, Между лунным и силандра. И вот это было совсем не безразлично для маленького уединенного мирка.